глава пять сейди среда 24 декабря 1941 года город блюстоун штат вирджиния когда грузовик одного из ее старших братьев джонни въехал в блюстоун который представлял собою не более чем горстку разбросанных под горой деревянных домов пятнадцатилетняя Сейди сдвинулась на самый краешек потертого пассажирского сиденья тихонько громыхая их машина направилась к городскому универсальному магазину, принадлежавшему господину Салливану. Поездка к магазину мистера Салливана всегда была для нее удовольствием, и хотя сейди не могла себе позволить большую часть того, что там продавалось, ей все равно очень нравилось ходить по нему, разглядывать ткани, всевозможные безделушки и журналы, изобилующие фотографиями красивых и богато одетых людей, живущих где-то в дальних, экзотических краях. Порой, когда мистер Саливан бывал в благодушном настроении, он приберегал для Сейди несколько старых журналов. И сейчас она надеялась, что в преддверии праздников хозяин магазина будет особенно щедрым. Переключившись на пониженную передачу, Джонни сбавил ход у тротуара перед магазином. Городок их, конечно, не был таким большим, как Шарлотсвилл, однако там все же имелись церковь, универсальный магазин Лавка с кормами и семенами, городской клуб, медицинская приемная доктора Картера, работавшая два раза в неделю. Небольшой придорожный ресторанчик, что был единственным местом на 30 миль окрест, где подавали спиртное, и, разумеется, тюрьма. С тех пор, как 9 лет назад закрыли талькохлоритовый завод, ни одно из местных заведений, за исключением забегаловки и кутузки, не могло похвастаться особым людским потоком. Широкое витринное окно универсама Салливана было украшено большим зелёным рождественским венком с новеньким упругим красным бантом. Под венком лежали несколько перевязанных ленточкой подарочных упаковок. Зайдя в магазин две недели назад, сейди привлечённая ярко-красной упаковкой, подобрала самую маленькую из коробочек. Подняв её и потряся, девушка почувствовала, что упаковка лёгкая, как пёрышко – и через весь магазин закричала мистеру Салливану, интересуясь, что же там внутри. Тот нахмурился, стал что-то бормотать насчёт того, что там ничего нет, и сделаны они лишь как украшения. Тогда Сэйди перетрясла все сложенные на витрине нарядные коробочки и с грустью обнаружила, что все они и впрямь пустые. «Только помни, ничего не трогать», — предупредил ещё раз Джонни. «Мистеру Салливану совсем не нравится, когда ты трясёшь коробки одну за другой и орёшь на весь магазин, что в них ничего нет». «Но ведь это... Сколько времени впустую! Просто для вида оборачивать коробки в красивую бумагу!» «Это вовсе не впустую, Сэйди. Если пытаешься продать эту самую обёрточную бумагу, или же как следует настроить людей на рождественские покупки». Сэйди поглядела на обвязанные ленточками коробки в витрине, решив для себя представить, будто в них лежит какой-нибудь красивый наряд. «Я ведь ничего не испорчу, если просто посмотрю». «Глазами смотри, это бесплатно», — усмехнулся Джонни. «Небось, новая миссис Картер, господин Салливан позволяет брать в руки у себя в магазине что угодно». С тех пор, как эта женщина приехала в Блю и Сэйди видела её всего один раз. Тихая и миниатюрная молодая жена доктора Картера Напомнила ей мышь. «Ты не хуже меня знаешь, что в Вудмонте совершенно другой мир, где живут по своим правилам», приглушенно, едва не шепотом сказал брат. «Это же несправедливо!» «При тут справедливость? Я просто говорю то, что есть». Джонни было всего девятнадцать. Но выглядел он лет на десять старше, с тех пор, как два года назад умер их отец, а старший брат Денни отправился на войну, Джонни стал работать на их ферме от рассвета до заката. А в те промежутки времени, когда он не тратил всё время и силы на выращивание пшеницы, Джонни подрабатывал на мебельной фабрике в Уэйнсборо. Недели, когда брат отсутствовал, были для Сэйди самыми трудными, поскольку и работа на ферме, и перегонка брашки целиком ложилась на неё. Минувшей осенью она почти не показывалась в школе и понимала, что сильно отстала в учёбе, от своих одноклассников. Сухой закон закончился уже много лет назад, и самый расцвет продаж самогона давно остался позади, однако находились люди, включая и тех же живущих Шиком Картеров, которые однажды распробовав, предпочитали всем другим напиток по томпсоновскому рецепту с ароматом цветков жимолости. Да и, честно говоря, всё домашнее, считала Сэйди, всегда вкуснее купленного в магазине. В этот отрезок года продажи самогона, как правило, возрастали. Однако в нынешнем году декабрь выдался особенно беспокойным. Президент Рузвельт объявил на всю страну по радио о внезапном нападении Японии на Пёрл-Харбор. И все в их городке, включая и Джонни, уже горели желанием отомстить. Теперь их мать, которая и так переживала из-за Дэнни, Совсем лишилась сна и ночами беспокойно мерила шагами их скрипучий деревянный пол. Ей довелось пережить Первую мировую войну, и она не хотела, чтобы в подобных кровопролитиях участвовали двое её сыновей. сэдди соскочила с подножки грузовика и тут же сунула руки в перчатках в карманы шерстяной серой куртки денни Она торопливо подошла к задней части кузова, готовая вытянуть оттуда... несколько завинчивающихся банок с самогоном. На Рождество мистер Салливан всегда брал для себя самого три банки и на эту сумму пополнял их счет в своем магазине. Напротив, через улицу, неспешно вышел из дверей местной каталашки шериф бойд Темная рубашка натянулась на его заметно округлившемся животе и старательно заправленная под выцветшие джинсы в паре мест все ж таки вылезла наружу. в груди его был приколот жетон со звездой который никогда как следует не блестел сколько бы бойд его не натирал шериф естественно узнал грузовик джонни и в прищуренных глазках бойда тут же загорелся интерес от шерифа бойда у нас будут неприятности спросила брата сейди нет у нас с ним уговор из ящика для молочной тары джонни достал две самые большие банки что за уговор Я даю ему две банки нашего жимолосного самогона, и он глядит в другую сторону. Сэйди быстро подсчитала в уме. «Но ведь это два доллара, Джонни!» Брат покрепче ухватился за горлышки банок, и морщинки возле его рта сделались глубже. «Он пригрозил вызвать полицию штата и сообщить о моем нелегальном самогонном аппарате, а мне этого совсем не надо!» Курт Бойт... Не был таким высоким, как Джонни, однако он был на пару десятков лет старше и весил, как минимум, на двадцать кило больше. За шерифа в их городке платили немного, однако Бойт нашёл верные способы получить с неё дополнительную выгоду, дабы увеличить свой скромный доход. Бойт одёрнул на животе ремень и заправил под джинсы выпустившуюся рубашку. Поглядев налево и направо, Шериф двинулся через улицу, явно направляясь к грузовику. «Почему бы тебе не пойти уже в магазин и не вручить мистеру Салливану его заказ?» – предложил Джонни. «Посмотришь пока журнальчики». «Я там все обложки видела еще две недели назад. Вряд ли там что-то изменилось. А поскольку смотреть мне можно только не беря в руки, то мне никак не узнать, что там интересного внутри». Джонни поднял, прижав к себе банки. «Сэдди». Ступай в магазин. Ничего хорошего не будет, если ты перехлестнёшься с Бойдом. Я буду умницей. Нет, не выйдет. Иди давай в магазин. Сэйди разгладила на себе джинсовый полукомбинезон, добытый некогда из церковного ящика с обносками. Хотя он и был очень старым, но ткань за долгие годы сделалась мягкой и приятно ощущалась на коже. В прошлом году полукомбинезон висел на худенькой фигурке Сэйди. но теперь её бёдра и грудь прекрасно заполнили в нём пустовавшие места. Она надеялась однажды найти в том же ящике и платье и пойти в нём в кино в Шарлоттсвилле или в Руанаке. «Я хочу остаться с тобой, Джонни», — упрямо сказала она. «Делай, что я говорю, Сэйди». В голосе у Джонни смешались апатия усталости и тревога. «Дома будем припираться, но не сейчас», — он следя глазами за Бойдом. Шериф Бойд уже однажды арестовал их брата денни при развозке самогона и посадил его в кутузку. Суд предложил на выбор денни два варианта – три года тюрьмы или армия. Рассудив, что в армии всё же кормят куда лучше, денни выбрал второе. Но в глубине души Сейди подозревала, что Дэнни только рад был хоть такой возможности уехать из блюстоуна «Быстро дуй в магазин!» — скомандовал Джонни. — Я сам отнесу ящик с банками. Нахмурившись, Сэйди сжала кулаки. — Все равно буду глядеть из окна. Джонни между тем расплылся в улыбке. — Рад вас видеть, шериф бойд Оглянувшись по пути к магазину, Сэйди поймала мрачно изучающий ее взгляд Бойда. Вскинув в доказательство своей храбрости подбородок, она зашла в заведение господина Салливана. Над головой тут же зазвенели колокольчики, заглушив то, что сказал шериф её брату. Из витринного окна сейди видела, как Джонни протянул Бойду ладонь, и они пожали друг другу руки. В её брате всегда сидела этакая прагматическая жилка, позволявшая ему улыбаться, даже когда он бывал сердит. «Куда ты там глазеешь?» – спросил мистер Салливан. Сэйди нехотя отвернулась от витрины, украшенный фальшивыми подарками. Мистер сальван был некогда высоким широкоплечим мужчиной, однако фигура его с возрастом заметно обмякла, а плечи ссутулились. Свои черные с сильной проседью волосы он смазывал бриолином и зачёсывал назад, разделяя прямым пробором, отчего напоминал Сэйди некий мультяшный персонаж. «Ничего я не глазею!» – возразила она – «Вечно ты суёшь свой нос в то, что тебя не касается!» «Мой брат меня касается!» Даже витавшие по магазину насыщенные ароматы специй и духов или пёстрое разнообразие ярких этикеток на консервных банках не могли сейчас отвлечь Сейди. Она снова угрюмо повернулась к окну. Шериф тем временем поднял повыше банку, доверху налитую прозрачной жидкостью, и стал внимательно её разглядывать, потом сказал что-то Джонни, отчего тот нахмурился ещё сильнее. Наконец Джонни кивнул и передал Бойду третью банку. «Вот же мерзавец!» пробормотала Сэйди. Брат в последние двое суток почти не спал, допоздна гоняя эту последнюю партию самогона, и это после того, как он целый день пас на поле скот, а потом ещё и подрабатывал в саду у семьи Маккензи. Наконец Бойд... отправился назад к себе, в кабинет шерифа, неся в руках три полные банки самогона. По пути он оглянулся на магазин, как будто выискивал глазами Сейди, и когда их взгляды встретились, Бойт самодовольно ухмыльнулся, после чего повернулся и исчез у себя в конторе. варюга пробурчала Сейди. «А Джонни привёз мне мой заказ?» — осведомился мистер Салливан. «Да, сэр!» — отозвалась Сейди. «Сейчас брат принесёт. С ароматом жимолости, как вы любите. Эту партию Джонни сделал с особой крепостью, так что имейте в виду». Посмотрев в окно, мистер Салливан увидел, как Джонни шагает к магазину, неся перед собой ящик из-под молочной тары. «Только помни, ни миссис Салливан, ни моя дочь Рут не должны знать о нашей сделке». «Да, сэр, от меня они ни слова не услышат». «А мне нельзя хоть глазком заглянуть в ноябрьский выпуск «Лайф» с Джин Тирни на обложке. Голова у меня тогда будет занята, а рот закрыт». Мистер Салливан мгновение поколебался, глядя на нее, потом подвинул к Сэйди журнал. «Смотри только странички не по мне. Не то я не смогу его продать, коли попортишь». «Я буду так с ним аккуратно, что никто даже не заметит, что я его смотрела». Сэйди торопливо стянула вязаные перчатки и сунула в карман. Взгляд Джин Тирни на обложке был устремлён куда-то вдаль. Тёмные волосы обрамляли её безмятежное лицо, не спадая на тёмное платье своеобразным вырезом. Тонкая, как паутинка, двухцветная вуаль спускалась на бледные изящные плечи. Позади актрисы простирался океан, и, казалось, будто лёгкий ветерок ласково овивает ей лицо. Сэйди ни разу в жизни не была на океанском пляже, но слышала, что воздух там на вкус солёный, а вода, денная и нощно, разбивается о берег. Девочка копила деньги, и на сегодняшний день у неё уже имелись один доллар и десять центов. Когда наберётся достаточно, Сэйди собиралась отправиться на побережье океана, в точности как джентирне Вот только сперва смотается в кино, что в Шарлоттсвилле. Перелеснув журнал к странице с содержанием, Сейди нацелилась было просмотреть заметку о мисс Джин, однако застыло, заметив заголовок «Реальные боевые действия». В статье говорилось, президент Рузвельт официально заявил, что американские военные корабли разбиты и потоплены, что погибло более 2300 человек, и что Америка почти вступила в войну с Японией и Германией. Сейди сразу же подумала о Денни. Тот бросил школу после пятого класса и не умел толком писать. Потому-то, как она подозревала, он и не слал вестей домой в течение последнего года. Колокольчики на входе зазвенели. Одновременно послышалось звяканье стеклянных банок друг о друга. Обернувшись, Сэйди увидела входящего в магазин Джонни. Прошагав через зал, он водрузил ящик с банками на прилавок. «Доброе утро, мистер Салливан», — кивнул он хозяину. «Как нынче поживаете?» «Да не жалуюсь, Джонни!» При виде банок взгляд мистера Салливана сразу перестал быть томно-кислым. «Спасибо за заказ, сэр. Ваш напиток неизменно скрашивает мне праздники, когда к нам приезжает погостить теща. Запишу 2 доллара на ваш счет». «Благодарю». Мистер Салливан поднял банку, поглядел прозрачную жидкость на свет, после чего поставил обратно в ящик. «Чудесненько!» – обронил он. Сэйди поспешно перевернула страничку журнала, понимая, что если Джон не увидит военные снимки, это его сильно встревожит. Его и так уже распаляла ярость в отношении Японии, а новости из Европы это могли порядком усугубить. Она пролистнула до страницы являвшей Розалин Трассел в день её свадьбы. Замуж она выходила за некоего парня по имени Фредерик брисон Сэйди и понятия не имела, кем является жених, однако за спиной у новобрачных она узнала Кэрри Гранта и Лоретту Янг. Все четверо сияли лучезарными улыбками. «Вас не заинтересует возможность взять у меня... «Еще пять банок», — спросил Джонни. «Я в этом году сделал дополнительную партию». «Я не могу отнести на ваш кредит больше, чем уже зачислил», — ответил мистер Салливан. Если я чересчур заиграюсь с бухгалтерией, то недостача выплывет наружу. Да я вот подумал, вы же можете их продать, а выручку поделим пополам. Задумавшись, мистер Салливан заглянул в ящик. Брать немножко для себя — это одно, а продавать — совсем другое. Что насчёт этого скажет бойд Я дал ему на банку больше, так что в ближайшие дни шериф будет глядеть в другую сторону. Впереди праздники, так что наверняка найдутся желающие пропустить стопочку-другую. Салливан еще раз посмотрел на банки. Он был достаточно сметливым, чтобы согласиться, что в празднике народ и вправду ищет, где бы лишний раз принять на грудь. «Тогда по рукам, Джонни!» – протянул он ладонь. «Загляни ко мне через несколько дней, чтобы забрать свою половину». Джонни пожал ему руку. «Хорошо, сэр». Мистер Салливан расставил банки подальше в стороне, чтобы их не было видно с улицы через витринное окно. Но так, чтобы их сразу заметили постоянные покупатели, которые знали, куда смотреть. Затем Джонни вытащил из кармана помятую бумажку и, прищурившись, вгляделся в тёмные каракули записки. «Матушке, понадобятся три мешка муки, банка топлёного жира и соль». «И всё?» «На сей раз да». Хозяин перевёл взгляд на сейди «Полегче там со страничками, Сэйди Томпсон». «Да, сэр». «Нет ли каких-либо новостей насчёт войны?» спросил Джонни. «Я слышал, Национальная гвардия вовсю активизировала учения. Похоже, их в любой день могут призвать». «Не стоило бы торопиться», заметил Салливан. «Я был во Франции в 1918 году». «Но мы же тогда выиграли», вскинулся Джонни. Мистер Салливан Неспешно выставил на прилавок небольшие мешки с мукой. «Никто тогда не выиграл, Джонни!» «Вы так говорите, будто вы проиграли, мистер Салливан!» подала голос Сэйди. «Это была кровавая баня, Сэйди. И победа в войне никогда не даётся так легко, как это пытаются нам внушить политики», тихо сказал хозяин. «Не так уж и трудно взять в руки оружие и стрелять по врагу», возразил Джонни. Я вот с восьми лет белок стрелял. Человека застрелить совсем не так просто, Джонни. Когда, наконец, их разговор перешёл на стоимость зерна и последний урожай пшеницы, Сэйди вновь стала разглядывать мягкие локоны Джин и её тёмные глаза с густыми ресницами. И хотя фотография была чёрно-белой, девушка готова была поспорить, что ногти у актрисы выкрашены в красивый и яркий красный тон. «Мне, кстати, вот что вспомнилось», — сказал вдруг мистер Салливан. «У Картеров сегодня вечеринка, и молодой доктор Картер просил передать, если я тебя увижу, чтобы ты заглянул к ним в Удмант. Они празднуют нынче женитьбу мистера Эдварда и чествуют его заморскую невесту, так что у них там надо думать довольно шумная пирушка». «И просили передать, что им понадобится мой самогон?» — уточнил Джонни. «Во всяком случае, он пожелал видеть именно тебя. Возможно, даже захотят взять побольше. Сдаётся мне у молодого доктора Картера нынче самое настроение тряхнуть мошной». Он положил поверх муки банку с топлёным жиром. «Будем надеяться», — кивнул Джонни. Сэйди подтолкнула брата локтем. «Мама же сегодня устраивает большой ужин. Она уже несколько недель выдерживает на праздник окорок». «Ужин подождёт», — отрезал Джонни. «Мы не можем себе позволить отказываться от дополнительных денег. Особенно теперь». «Почему особенно теперь?» — переспросила Сейди. Морщинки на озабоченном лице Джонни пролегли глубже. «Потому что никто не знает, что случится завтра». Сейди закрыла журнал. «Война и так увела от нас Денни. И, по-моему, стомпсонов этой дани уже достаточно». Но Джонни помотал головой. Это совсем не так работает, Сейди.